Глава 7. Сумерки на Карибане длятся много часов, начиная с полудня, когда нерешительное Солнце медленно опускается. Тени, отбрасываемые зданиями Дреждая, казались густыми и полными угрозы. На улицах пытались установить столбы освещения, но они располагались в шахматном порядке по странной схеме. Когда джедаи шли к площади, они переходили из света в тень. Они знали, что сейчас сумерки только потому, что падал свет. Было так много облаков, что солнца не было видно. Облака только усиливали темно-красный цвет. У меня предложение, учитель, сказал Эннкин. Это Аубен может меньше напрягаться, если к ней подойдет один человек, особенно кто-нибудь молодой. Обиван кивнул. Это неплохая идея. Мы не можем окружить ее, иначе мы ее точно спугнем, сказала Сири. Почему бы не пойти энекину и Феррусу? Оби Ван кивнул. Вы можете сказать, что вы братья, и вас оставили здесь. Звучит правдоподобно. — Братья? Энакин проглотил стон. Находиться в команде с Ферусом уже было достаточно плохо. Они подошли к площади. Площадь была окружена колоннами, которые когда-то поддерживали своего рода крышу над площадью. Часть крыши все еще нависала. За колоннами находились развалины здания. Там было много мест, где спрятаться, и без сомнения именно поэтому она была выбрана как место проведения незаконного бизнеса. Мы остаемся здесь, сказал Убиван, сохраняя хорошую дистанцию до площади. Что бы вы ни делали, не говорите, что вы джедаи. Это такая информация, которую можно продать. Мы знаем, что Омега ждет нас, но он не знает, когда мы прибудем. Энакин и Феррус дошли до торгового места в молчании. Напряжение между ними не уменьшалось. Энакин надеялся быстрее Ферруса получить информацию об Омеге. Он хотел бы встретиться с Аубен в одиночку. Он бы никогда не подверг миссию опасности, но он не возражал бы быть на полшага впереди. Они не сказали ни слова, пока шли. У них не было плана. Энакин хотел как можно быстрее закончить задание и вернуться к остальным. Они начали обходить площадь по кругу. Они видели несколько существ в полумраке. Когда же они сделали полный круг, к ним подошли. Молодая женщина, одетая в обтягивающую серую тунику и гетры, подошла к ним. Она носила плотно облегающий кожаный шлем, и она легко несла огромный ранец на спине. «Ищите что-нибудь, друзья?» «Вы Аубин?» – спросил Энокин. Ее глаза хлестнули по ним. «Кто хочет знать?» «Такер послал нас». Он сказал, что у вас есть вещи на продажу. — У меня есть, или я могу достать. Что тебе нужно, друг? — Одеяло и портативные нагреватели, — сказал Энокин. Она поставила ранец на землю и достала два нагревателя. Когда она садилась, Энекин увидел пару бластеров у нее за поясом. — Сначала позвольте мне увидеть кредиты, — сказала она. Энокин протянул руку. Она взяла кредиты, затем бросила нагреватели Ферусу. — Сегодня одеял нет, но я получила сведения о нескольких шикарных утепленных накидках. Мы можем встретиться здесь завтра в это же время, и они у меня будут. «Сколько — Сколько? — спросил Ферус. Аубин назвала цену. Ферус поднял брови. — Я говорю, они шикарные, высшие качества. Еще у меня будет кое-что роскошное, — она пожала плечами. — Если вам это не нужно, пригодится кому-нибудь еще. «У вас так много клиентов?» Ферус скептически оглядел пустую площадь. «У меня весь космопорт, клиенты, друг!» Аубин закинула ранец на плечи. Было ясно, что она собиралась уходить. Энакин быстро заговорил. «Наши родители оставили нас здесь на надреждая. Они сказали, что они вернутся, но прошло уже несколько недель, а мы не знаем где...» Лицо Аубин ничего не выражало. «Мне не нужна ни ваша история». — Не вы, а только ваши кредиты. — Мы слышали, что недавно в космопорте приземлилась пара, — продолжил Энакин. — Человеческий мужчина и женщина. Может, вы видели их? Взгляд Аубен стал твердым. — Я не обсуждаю своих клиентов. Но я просто... Когда бы то ни было... Энакин знал, что они зашли в тупик. — Так значит, вы только вещи находите, а не существ? — спросил Феррус. «А мне кажется, что особой разницы нет. Вам нужны те же самые навыки, связи и осмотрительность». Она тотчас остановилась. «А о чем ты?» «Мне кажется, что за правильную цену вы могли бы помочь нам больше, чем портативными нагревателями». Аубен колебалась. Она оценивающе смотрела на них, словно прикидывая, сколько они могли заплатить. Но прежде чем она что-то сказала, заряд артиллерийского огня разрушил колонну позади нее. Взрыв скал отбросил ее на Энекина и Ферруса. Все трое упали на землю. Дроиды коммерческой гильдии, задыхаясь, сказала она. Бежим! Глава восьмая. Аубин побежала. Энекин мчался за ней. Она бежала открыто, спиной к бластерному огню, думая, что опередит его. Она ошибалась. У Энекина не было выбора. Сила замедлила время, и он видел, как бластерные заряды понеслись к ней, вылетая из группы дроидов-пауков. Он выдернул свой световой меч и прыгнул, отражая их. Он крутанулся в воздухе и приземлился на вершине колонны, откуда он спрыгнул снова, в этот раз Каубен, размахивая световым мечом и отражая еще больше огня. — Кто ты? — завопила она, но у Энникина не было времени отвечать. Фейрус бросился вперед, прикрывая их отход. Энакин толкнул Аубен под прикрытие темных руин. Они остановились, чтобы отдышаться. Аубен смотрела на световой меч. «Где я могу достать один из них?» Феррес вбежал, уже спрятав свой. «У них есть поисковые дроиды. Мы должны выбираться». «Мы не знаем, куда», — сказал Энакин Аубен. Она быстро и сердито выдохнула, затем кивнула. «Хорошо, хорошо. Вы спасли мою жизнь. Я спасу вашу». Она повела их через руины, прибираясь сквозь узкие проходы и карабкаясь по воронкам от взрывов. Энакин знал, что остальные джедаи следуют за ними. Он чувствовал, что они рядом. Шум бластерного огня исчез, но Энакин знал, что армия не уступила. К тому же он чувствовал их присутствие. Сейчас они направлялись к окраинам космопорта. Аубен вывела Энакина и Феруса из руин в ряды узких кривых улиц. Улица уменьшалась до проулка. Маленькие лачуги из здания уходили все дальше и дальше в стороны, пока они не оказались одни в скалистом ландшафте. проулок вывел на узкую грязную дорожку, которая петляла и круто поднималась. Энакин предположил, что они поднимаются на край плато, которое поддерживало космопорт. И действительно, скоро они взобрались на последнее препятствие из огромных валунов и вышли на него. Энакин посмотрел вниз. Под ними из крутого склона горы вырастала древняя структура и опускалась в узкую долину. Гора на две трети защищала сооружение. Вход был в руинах и завален огромными поваленными колоннами и блоками осыпающихся камней. Энекин почувствовал странный выворачивающий живот толчок, который он испытал, когда столкнулся с потрясением темной стороны силы. Он знал, что это было за разрушенное здание. Под ним расположился древний монастырь ситхов заброшенный уже много столетий, но все еще заполненный злом. Здесь когда-то обучались тысячи ситхов, и тысячи кандидатов пропали когда-то навсегда. «Это туда мы идем?» — спросил Ферус. «Жутко, да?» «Пусть это вас не беспокоит», — сказала Аубен. «Там никто не живет. Все боятся зайти внутрь, кроме меня. За нами никто не пойдет, это точно». «Что это было?» спросил Ферус, даже при том, что, как знал Энакин, он в совершенстве знал его историю. Ферус был очень хорошим студентом. Он читал тот же самый материал, что и Энакин. «Просто старый монастырь. Они снесли часть горы, чтобы построить его. Может, вы оба поторопитесь?» Аубен начала спускаться по крутой тропинке к монастырю. Она велась через валуны и обломки скал. Внезапно что-то взбунтовалось в Энакине. Он редко испытывал страх, но сейчас это был именно он. Глубокий голос внутри него предупреждал его не входить. Но еще один голос, глубже, чем страх, сказал ему идти внутрь. Глава девятая. оби -ван опустил свой электробинокль. «Монастырь Ситхов», — сказал он. «Почему она идет туда?» «Она не хочет, чтобы ее нашли», — ответила Саэра. Я предполагаю, что очень немногие ходят туда без надобности. Они стояли на краю плато и смотрели вниз. Тысячи стандартных лет назад все коренные жители Карибана были убиты после многих лет труда по возведению монастыря. Ничто живое там теперь не росло. Ни кустов, ни травы. Если бы древние камни могли говорить, они рассказали бы о крови и ужасе. «Это может быть западня», — сказала Сири. «Каждый шаг на этой планете может привести нас в западню», ответил Оби-Ван. Сирия ухмыльнулась. «Но тогда пойдем?» Они спустились по крутой скалистой тропинке. В электробинокль оби видел, что Аубен провела Энакина и Ферруса в монастырь через трещину в камнях. Он повел команду туда. Скалы, составляющие гигантские стены, со временем передвинулись. Часть больших плит оперлись друг от друга, другие свалились и разбились на осколки. Дарра и Тру легко прошли сквозь щель, Сири, Саера и Оби-Ван следом. Оби-Ван с небольшим затруднением. Райголу было хуже. Он был высок и крепко сложен, и даже сила не могла привести его через трещину. "Я найду другой путь", сказал он, когда стало ясно, что он не сможет этого сделать. "Я пойду с вами, учитель", сказал Тру, скользнув обратно. "Нет, я догоню". Райгол исчез. Оби-Ван прошел немного вперед в темноту. Он чувствовал страх места. Они были в огромном зале, таком же, как большой зал храма. Массивные каменные блоки составляли пол. Последний свет, как костлявые пальцы, проникал через щели в стенах. Они услышали эхо шагов, когда Аубен повела Энакина и Ферруса вглубь руин. Джедаи потихоньку пошли. Гнетущая атмосфера места, где жили и обучались ситхи, была тяжестью, с которой им приходилось бороться. Обиван слышал голоса, но он знал, что это были древние голоса. Он думал, что видел движение теней. Когда он резко завернул за угол, перед ним предстало видение. Колено студент-ситх, умоляющий... Он отвел глаза. Лицо Сири было бледным. дары и Тру выглядели потрясенными. Саера придвинулась к своему ученику, поддерживая ее. Вдалеке Аубен поднималась через разрушенный дверной проем. Джедаи шли следом, держась вне ее поля зрения. Они остановились перед малым залом. Они видели через полуразрушенную стену, что когда-то это было небольшое помещение, возможно, жилая комната. Аубен превратила ее в сочетание укрытия и склада. Вдоль стен стояли корзины, заполненные, Оби-Ван не сомневался, украденными товарами. В углу лежала свернутая кровать, а несколько дюрастиловых коробок образовывали стол. На нем стояла газовая лампа. Аубен наклонилась и включила ее на малый свет. Появились тени, темные и зловещие, как будто кандидаты ситхов, которые здесь обучались, снова вернулись. Аубен повернулась лицом к Энекину и Ферресу, уперев руки в боки. — Так кто вы на самом деле? — ее голос отразился от стен. — Мы говорили вам, — сказал Энокин. Нас оставили. — Я думаю, что вы джедаи, — сказала Аубин. — Я никогда не видела джедаев, но я слышала о них. Она ждала, но Ферус и Эннекин ничего не сказали. Она пожала плечами. — Прекрасно. — Предполагаю, кредиты джедаев так же хороши, как чьи-либо еще. — Если вы немного подождете, армия прекратит рыскать, и вы сможете уйти. Они не войдут в монастырь. — Вы здесь одна живете? — спросил Феррус. Аубен наклонилась к свету, словно он давал еще и тепло. — Я живу во многих местах. Но да, здесь я одна. Иногда мне страшно. Я слышу. Но это просто старое место. — Может, нам следует осмотреться для вас? — сказал Феррус. — Удостовериться, что вы в безопасности. — Мне не нужна никакая помощь, — сказала Аубен. — Мои друзья помогут мне. Она похлопала себя по поясу, за которым торчали два бластера. «Итак, скажите мне, вы действительно ищете мужчину и женщину? И не говорите мне, что они ваши родители?» «Да, мы ищем двоих», — признал Феррус. «Как вы думаете, вы можете нам помочь?» — спросил Ленникин. Албен скрестила руки на груди. «Если вы джедаи, вы можете щедро вознаградить меня, так?» Я слышала, что у джедаев огромные богатства. — Кто это говорит? — внимательно спросил Ферус. Она пожала плечами. — Просто так считается. — Ну, это неправда, — сказал Энокин. Но так или иначе мы не останемся в долгу. Вы знаете что-нибудь? Аубен, как обычно, уклончиво пожала плечами, и тут бластерный заряд сотряс стены. С потолка посыпалась пыль. Аубен почти ударилась об пол. Энекин и Ферус вскочили. За стеной обе ван и команда джедаев увернулись от взрыва, с трудом сохранив равновесие. Внезапно они услышали звук тяжелых шагов и безошибочное клацанье дроидов-пауков, переходящих в режим атаки. Аубен ошиблась. Армия коммерческой гильдии пошла за ними. В комнате Аубен подпрыгнула. Бластеры уже были у нее в руках. Они идут через главную залу. Существует еще только один выход. «За мной!» Оби-Ван подождал, пока не увидел, как Аубен пинком распахнула небольшой проход в стене. Он наклонился к Тру и Дарре. «Что бы ни случилось, оставайтесь с Сенекином и Ферусом. Мы позаботимся о дроидах и найдем вас». Дарра и Тру кивнули. Они быстро проскользнули в теперь уже пустую комнату и последовали за остальными. Оби-Ван, Сири и Саэра возвратились в главную залу, готовясь встречать армию. Глава 10. Энакин не собирался упускать Аубен из вида. Он чувствовал, что она была ключом к обнаружению Гранта Омеги. Она столько знала о Дреждае, и было кое-что в ее глазах, когда они сказали ей, что ищут двоих. Его инстинкты говорили ему, что она что-то знала. К сожалению, Феррус тоже это чувствовал. Энакин все время чувствовал Феруса позади себя. Они двигались вплотную друг к другу в узком проходе. Феррус дышал ему в затылок. Когда Аубен стремительно побежала, он понял, что теперь они двигались параллельно большому залу. Несмотря на толстые блоки камня, он слышал грохот дроидов и равномерный быстрый звук бластерного огня. Аубен поднажала, когда шум бластерного огня стих, больше не боясь, что их обнаружат. Проход постепенно опускался. Камни стали влажными и скользкими. — Куда мы идем? — спросил Феррус. «Просто следуйте за мной», – оборвала Аубен, – «и поживее». Проход сделал резкий поворот, и они уперлись в частично разрушенную стену. Аубен перескочила через камни и запрыгнула в комнату немного больше той, из которой они убежали. «Существует целая система ходов, когда-то скрытых», – объяснила она. «Я предполагаю, что старшие монахи имели обыкновение шпионить за остальными». Для Энакина это звучало как обычный порядок ситхов. Доверие не было частью доктрины ситхов. Такая жизнь казалась Энакину унылой. Аубен повела их по большому коридору. Они постепенно опускались все глубже и глубже в комплекс. Со стен начала стекать влага. Энакин догадался, что сейчас они были в той части монастыря, которая была глубоко в горе. Они шли так много изгибов и поворотов, что Энакин задавался вопросом, смогут ли они выйти с помощью приборов слежения. Даже с его джедайскими навыками он начинал чувствовать себя дезориентированным. Наконец Аубен остановилась. «То, что я вам покажу, не видно сверху». Она распахнула сгнившую дверь. Энакин вошел. Посреди огромного пространства стоял древний корабль. Он никогда не видел ничего похожего. Сырой и неуклюжий, он, должно быть, когда-то был современным. Камеры догорания были огромны. Это, вероятно, было до субсветовых кораблей, которые являются усовершенствованием этого, скорее себе, сказал Энакин. При нормальных обстоятельствах он с удовольствием бы исследовал древние технологии судна. Вокруг него были разбросаны различные поломанные части того, что было похоже на дроидов таких старых моделей, что он не мог идентифицировать их. Он увидел листы и осколки дюрастила и других металлов на полу и понял, что они когда-то были сервоприводами, клапанами и насосами, шлангами на последней стадии разложения. — Это зал техобслуживания, — сказал он. — Мы должно быть около посадочного ангара. — Понятно, — сказала Аубен. — Смотрите. Она привела их через открытую арку в темноту. Энакин вышел и выдохнул. Ангар был настолько огромен, что конец его терялся в темноте. Залы техобслуживания располагались на каждой стороне ангара в ожидании ремонта судов, которые больше не пребывали. Массивные обломки кораблей все еще валялись на полу. Куски металла, бывших когда-то дроидами, потеряли формы. Огромные статуи ужасающих существ с многих миров располагались с обеих сторон ангара. За эти годы статуи разрушились и сломались. Некоторые были безголовыми, и огромные головы упали и разбились о каменные блоки. Стоял запах ржавчины и гнили, и воздух казался заполненным чем-то туманным вроде памяти. Отсюда ситки отправляли свои атакующие корабли. Здесь их жажда крови объединяла технологии и агрессию. Здесь они думали, что они непобедимы. Здесь бедствие настигло их. Их месть закончилась поражением когда их жадность разорвала орден. «Он огромен», — сказал Феррус. «Он сделал несколько шагов. Отсюда можно отправить армию». «Ну да, множество судов с монахами», — согласилась Аубин. «Сидхи были больше, чем монахи», — сказал ей Эннекин. «Так я слышал. Настоящие злыдни, верно?» Аубин оглянулась вокруг. «Хорошо, что теперь они все мертвы». «Все, кроме одного», — подумал Энокин, «Может, двух. Если бы Аубен знала столько же о ситках, сколько знают они, она не была бы настолько небрежной». «Итак, где выход?» — спросил Феррус. Аубен неопределенно махнула в темноту. «Посадочная платформа полностью изолирована. Из того, что я могу добавить, она погребена под горой, вероятно, взорвана артиллерией несколько тысяч лет назад или около того». Но вы можете выйти через один из ангарных залов. Спуститься с горы будет тяжело, но это лучше, чем цапаться с армией. Вдруг Энакин почувствовал волну. Чувство, которое, казалось, начиналось под подошвами его ног и достигало кончиков его волос. Его желудок скрутило. Его нервы кричали от опасности. Он почувствовал темную сторону силы, скрывающуюся глубоко в огромном ангаре. «Энакин», — сказал феру тихо. Я знаю. Давай вернемся. Спокойно. Они вернулись назад и снова вошли в зал техобслуживания. Прохладная тень успокоила бьющееся сердце Энакина. Аубен посмотрела на них. — Что такое? — Нечто худшее, чем армия, — сказал Энакин. — И оно идет сюда.